Глава 37. За расставленными рядами и покрытыми зеленым сукном столами в конференц-зале шанхайского отеля «Хуатин» расположились 50 журналистов. В глубине зала находились телекамеры, а на переднем плане, прямо до полу, расселась целая группа фоторепортеров с аппаратами, оснащенными огромными телеобъективами. Когда к микрофону вышел руководитель Шанхайского института биохимии и клеточной биологии, Профессор Шэнь Джихун зал осветился целым фейерверком фотовспышек. Одетый в черный костюм, Шэнь выглядел изысканно, а его английский язык был безупречен. Прежде чем возглавить ИБКБ, он провел 10 лет в Кембридже и преподавал биологию клетки в Массачусетском технологическом институте. Даже не знаю, сообщу ли я вам сейчас хорошую новость или плохую, начал он. Боюсь, все же она вас разочарует. Но я, по крайней мере, отправлю в могилу целый ряд слухов, получивших в последнее время широкое распространение. По каким-то причинам стали циркулировать слухи о неэтичных исследованиях в Китае. Все это началось после 12-го Восточно-Азиатского объединенного симпозиума по биомедицинским исследованиям, состоявшегося в городе Шаосин, китайской провинции Чэцзян. Почему это произошло, для меня остается загадкой. Конференция была совершенно обычной и носила технический характер. Но тем не менее на следующей конференции, состоявшейся в Сеуле, репортеры из Тайваня и Токио задавали очень колкие и целенаправленные вопросы. Поэтому Йонджи Ли, руководитель исследований по молекулярной биологии Сеульского национального университета, посоветовал мне подойти к этому вопросу прямо и без экивоков. Он, что называется, на собственной шкуре испытал губительную силу слухов. По залу пробежала волна веселого оживления. Все, разумеется, поняли, что Шень имеет в виду грандиозный скандал, разразившийся вокруг выдающегося корейского генетика Хвана Ву Сука. Поэтому я сразу перейду к делу. Уже много лет ходят слухи о том, что китайские ученые пытаются создать гибрид человека и шимпанзе. Утверждается что еще в 1967 году хирург по имени Цзи Юнсян оплодотворил самку шимпанзе человеческой спермой. Животное было на третьем месяце беременности, когда разъяренные граждане приступом взяли его лабораторию и положили эксперименту конец. Обезьяна сдохла, но ученые из Академии наук Китая, судя по слухам, пообещали продолжить исследование в этом направлении. Шэн сделал паузу. Это была первая версия, и она от первого до последнего слова является неправдой. Ни в Китае, ни где-либо еще, ни одна самка-шимпанзе никогда не беременела от человеческой спермы. Если бы такое случилось, вы бы об этом наверняка узнали. Шэнь помолчал, предоставив слушателям возможность переварить услышанное, а затем продолжал. В 1980 году получила распространение новая история, в соответствии с которой... Некие итальянские ученые видели в одной из лабораторий Пекина эмбрионы, появившиеся в результате скрещивания человека и шимпанзе. Я услышал об этом, когда был профессором Массачусетского технологического института. Пытался найти этих итальянских ученых, но так и не сумел. Они каждый раз оказывались друзьями моих знакомых. Снова вспышки. Фоторепортеры, избивавшиеся под ногами оратора, раздражали. Однако таков был давно заведенный порядок проведения пресс-конференций. И вздохнув, китаец продолжал. Далее. Несколько лет назад, не весть откуда, возникла история о том, что какая-то монгольская проститутка родила дитя, похожее на шимпанзе. Говорилось, что этот обезьянный ребенок выглядел как человек, но был покрыт шерстью и имел большие руки и ноги. Повзрослев, он стал пить виски и более или менее связно говорить, Теперь он якобы находится в штаб-квартире Китайского космического агентства и дожидается отправки на Луну, поскольку отправлять туда человека слишком опасно. Это тоже байка. Все истории, которые я вам пересказал, лживы. Они бесспорно возбуждают воображение, искушают наивные умы. Но они ложь. Почему в каждом из этих сюжетов упоминается Китай, не знаю. Для меня это загадка. Тем более, что страной, в которой существуют наиболее либеральные правила в отношении генетических экспериментов, являются Соединенные Штаты. Там можно делать почти все, что угодно. Именно там гиббона успешно скрестили с сиамангом. А ведь эти приматы отличаются друг от друга в гораздо более значительной степени, нежели человек и шимпанзе. В результате появилось потомство. Это было сделано в университете штата Джорджия почти 30 лет назад. После этого профессор предложил журналистам задавать вопросы.